Хотел вот капитаном в молодости стать Капитаном? Ну да! Молодец! А почему не стал? Да я... Рассеянный очень Чёрт-те что могу натворить на корабле Ну и кем ты работаешь? Хирургом! Папа с сыном гуляет около Бальцово завода Ой пап, пап смотри Смотри, дым какой розовый идёт из трубы! А Интересно, а чё это такое? Почему дым розовый, апа. Ну, не знаю, сынок. Лесбиянок, наверное, жгут. Девочки, любите мальчика! Мальчики, любите девочек! Вам придёт любовь нежданная, И будет всё в вашей жизни хорошо! Девочки, любите мальчика! Позор! Мама, детские кофточки из шерсти родителей. Сауда. Звонок в дверь. К двери подходит старушка. Эх, вот там. Мы из морга. Ой, господи. А я не выживала. А у нас план. А у нас план! Дороги у нас становятся все лучше и лучше! Танки уже не застревают!